Алена Алиджик. Осознанное дыхание как способ работы с психосоматикой. Говорят, бомба в одно место дважды не попадает. Начало. Почему же? Почему это снова случилось со мной? Пальцы судорожно цепляются за спинку кровати больничной палаты, слезы заливают лицо а из горла рвется чужой звериный вой. Что впереди? Теперь я в 33 года инвалид. Моя жизнь, будущее, о котором я так мечтала, яркое, полное приключений, открытий, успехов. Где это все? Теперь впереди только госпитали, палаты с такими же страдальцами, как и я, сумка с обезболивающими и шприцами, обмороки от оглушающих приступов боли, отнявшиеся ноги. Врачи объявили приговор. Новая операция. А ведь с предыдущей прошло всего-то семь лет. Ничего меня больше не ждет. Ни свободы, ни путешествий. Бог, где ты? Я ведь тебе так молилась с первых шагов после той, первой операции. Я ведь так верила, что ты мне поможешь начать новую жизнь. Я точно, точно самый несчастный человек во всем мире. Я одна, со своим горем, без поддержки, без семьи. Только эти чужие люди в палате, в сердцах которых уже давно погасла любая надежда, закрываю глаза, я не сдамся. Мне 45, пять. Я в той самой палате, не по-настоящему, к счастью, а только мыслями, нахожу себя глазами, съежившуюся под простыней. «Одинокий комочек страдания. Подхожу и обнимаю, шепчу, выдыхай. Ты даже не представляешь, как важен этот момент и куда он тебя приведет. Ты не поверишь, но все твои мечты сбудутся, и даже больше. Ты станешь учителем, поможешь десяткам и сотням тысяч людей обрести здоровье. Ты окрепнешь, поверь, ты встанешь на голову и сядешь на шпагат». А еще легко, как настоящий атлет, сможешь поднимать взрослого человека на руки. Ты еще ничего не знаешь о том, как твоя жизнь повернется на 180 градусов. Ты ничего не знаешь о практиках медитации и дыхания, поэтому сейчас просто дыши. Я знаю, что твои мысли сейчас в панике, что эмоции зашкаливают. И кажется, что ты и вся твоя жизнь летят в пропасть. Ты просто зациклилась, и не можешь увидеть ничего, кроме своей боли и отчаяния. А знаешь, просто посмотри вокруг. Давай, попробуй, подними глаза. Услышала ли я эти слова самой себя, но на 12 лет старше? Или просто почувствовала? Но именно в тот миг я совершила нечто совершенно нехарактерное и особенное, вытерла слезы, и заговорила с соседкой по палате. «А что у тебя?» — спросила я у нее. «Инвалидность третьей группы. И давно ты здесь? Уже месяц. Как давно болеешь? Восемь лет. Еще и дочка инвалид. А живете на что? Работать не могу, на пенсию живем. В этот день я впервые за три дня встала на ноги. А через неделю меня выписали». Другая соседка по палате, которую привезла скорая вместе со мной, так и не поднялась. А у той, что с инвалидностью, я сама не знаю зачем, взяла телефончик. «Я дома. Надо устраивать быт. Квартира на 14 этаже, где температура в ту зиму не поднималась выше 17 градусов, лифт не работает, машина постоянно замерзает, сынишки нет и двух лет». Врачи запретили переохлаждаться, поднимать сумки с продуктами и тем более ребенка Не дай бог, сын опять простынет. Надо работать, а из головы не выходит та соседка по палате, живущая на свою и дочкину пенсии по инвалидности, в общаге с тремя детьми. Алена, чем ты ей можешь помочь? У тебя самой три кредита, папа умер, мама на другом конце страны. Дыши ровно и забудь о ней. А если... На одном дыхании звоню ей, сбивчиво спрашиваю, где они живут, что носят дети, как она вообще справляется. Отвечает. «Милая, знала бы ты, сколько нас таких, целое общество инвалидов». И оказалось, в каждом районе свое такое общество. Идея пришла моментально, тогда мысли «а кто я такая?» даже не возникла. Пишу объявление на местном сайте о том, что собираю ненужные детские вещи для помощи инвалидам. Так начался мой путь исцеления. Раз в неделю я ездила по адресам с маленьким сынишкой, забивала машину игрушками, памперсами, одеждой и отвозила нуждающимся. Целый год. Затем в мою жизнь стали приходить больные дети, Егорка с раковой опухолью, Артур с поражением легких, Денис с черепно-мозговой травмой. Жизнь обрела смысл, но не лишила боли. Знаете, наша жизнь как пазл. Мы собираем центральную картинку, а на нее нанизываются все остальные. Я сижу в своем балийском йога-центре «Трулав». Что в переводе ни больше, ни меньше. Настоящая любовь. Передо мной мои ученики с широко распахнутыми глазами. Их путь только начинается. Сейчас так важно вдохновить их, поддержать, окутать заботой и любовью, дать почувствовать, что они не одни. Я делаю паузу и продолжаю. Когда-то я не видела просвета и надежды, научилась делать себе уколы прямо в бедро через джинсы. Жила от одного курса ЛФК и массажей до другого, видела целью купить очередной дорогущий набор ампул для моих разрушенных хрящей, и не загреметь на титановое протезирование позвоночника. Каждый вечер я укладывала сынишку спать и, закрыв глаза, подсчитывала остатки зарплаты. Но картинка упрямо менялась, и я видела, будто наяву, что живу совсем иначе, счастливо, интересно, активно, живу там, где всегда лето и нет ненавистного опасного холода, где люди улыбаются мне в ответ на мою улыбку, где море, где небо. Я хохочу и одновременно плачу. Мечтать о другой жизни я могла почти до звонка будильника на работу, а потом сердито говорила себе. Хватит фантазировать. Утро. Мне 45. Я мысленно стою в той самой промерзшей комнате на четырнадцатом этаже, прислонившись к стене. Наблюдаю, как та другая Алена натягивает свитер, шлепает по студеному полу в детскую и поднимает заспанного малыша Ленчика в ясли. Шепчу, мечтай, не останавливайся. Все твои самые прекрасные мечты непременно сбудутся. Придет время, и ты будешь учить людей начинать новую жизнь именно с этих мечтаний. Урок. Январь 2013-го. Я в офисе. Перед глазами монитор с судебными документами. Индийский загар после отпуска уже облазит, но я всё еще пахну свободой и пряностями. В голове вертится фраза «Я живу две недели в году», а все остальное время жду эти две недели. Подношу запястье к ноздрям и дышу. Вдох. И я задаю себе вопрос «Что ты выбираешь?» «Выдох. Апрель. Я выбрала». Украдкой все поглядываю на электронный билет в один конец — Заявление об увольнении написано, все зимние вещи подарены подругам, а родственникам представлена красивая легенда о длительном отпуске от греха подальше. Страшно так, что сводит живот и цепенеет челюсть. Кажется, что я стою на краешке пропасти и сейчас полечу кубарем вниз. Я все такой же одинокий воин на поле битвы. И ведь никто тогда не шепнул «Просто дыши!» не продышала, не умела, но это и хорошо. Не пройди я через все свои испытания, чему бы я научила своих студентов. Первые победы. Индия. Свобода. И ура! Йога! В моих мытарствах традиционная медицина топила меня все глубже. Теперь я решила пойти иным путем. В 36 лет Я впервые встаю на коврик для практики. Трудно, больно, ничего не получается, но я упорно тружусь. Я учусь в Гималаях, на крыше мира, на родине самой йоги. Этот городишко зовется Ришикеш, что по одной из версий означает «повелитель чувств» или «мудрец». Городок разделен священной и мощной рекой Гангой на две части, но одновременно – соединен величественным и знаменитым мостом Лакшман-Джулай. По обе стороны реки разбросаны храмы, ашрамы прекрасные величественные статуи индуистских богов. Каждый вечер народ собирается на берегу и начинает петь мантры, слушать мудрые слова духовных учителей и просветленных мастеров. Каждый одет здесь скромно и просто, почти на каждом плече висит йога-коврик «Ришикеш». «Любимец израильтян, а потому здесь самая вкусная еда и самые уютные заведения с мягкими топчинами и подушками вместо привычных мне столов и стульев. Каждое кафе здесь с самым лучшим видом на гангу. Каждое блюдо — настоящий экстаз, а каждое лицо озарено улыбкой. Эти улыбки, как драгоценный нектар для меня, сибирячки из суровых краев — где незнакомым людям, да что там незнакомым, и своим-то редко кто улыбается. Я покупаю обжигающие лепешки прямо на улице. Я выпиваю по три чашки имбирного чая и не могу наслушаться истории незнакомых мне людей за соседними столиками. И шепчу «Спасибо!» «Спасибо самой себе за то, что решилось, за каждое мгновение» в июне, здесь в самом разгаре Мунсун. Сезон дождей. Бушующая ганга на моих глазах встает из берегов кипящей лавиной. Мы смотрим во все глаза, как река несет, вырванные с корнем огромные деревья, статуи и даже дома. Удивительно принимают местные любые неожиданности, пожимают плечами, покачивают головой и возводят глаза к небу. Карма. Никто не посылает проклятие и не брызжет слюной не строчит жалобы и не выходит на митинги. И удивительным образом как-то все налаживается. Здесь мы живем почти месяц, гуляем, занимаемся йогой, пьем терпкую масалу. Но хочется большего, хочется двигаться дальше, повидать другие уголки Индии. И опьяняющее чувство безграничной свободы будто даже отрывает меня от земли. Как захочу, так и будет. Куда решу, туда и поеду, Я творец своей жизни, каждого дня, каждой минуты. Это все со мной впервые, ведь начиная с 16 лет я жила по графику, по чужим правилам и расписанию. В 34 я встретила тех, кто живет по своим правилам, кто сам себе хозяин. Долгие годы я мечтала о такой жизни, и вот я так живу. Мы отправляемся в длинный путь через всю страну с самого севера на самый юг, в штат Керала, город Тривандрум. Почти три дня в индийском поезде это проверка боем для любого новичка. Каждое действие здесь настоящий квест. Прежде всего, перед посадкой не забыть купить металлические цепи и навесной замок. Ими нужно приковать к стене багаж, а лучше всего себя. Не раз я слышала байки, Как русский вышел в туалет на минуту, вернулся, а багажа и след простыл. Ну не ходить же в уборную с чемоданом. Вагоны с купе есть далеко не в каждом поезде. Здесь царит плацкарт с местным колоритом. Лучшее место самое верхнее, вы не ослышались. Их более двух, официально три. Но многие умудряются залечь и на сетках для багажа. Нижняя полка самая неудобная. Ведь на ней вместе с вами будут сидеть абсолютно все с верхних полок, независимо от того, хотите вы спать или нет. Зато если вдруг забыли прихватить себе закуску, то в индийском поезде вы точно не пропадете. Каждый здесь друг другу трайн-френд, друзья по поезду. И у каждого с собой целый чемодан еды. Смеркается, и разговоры потихоньку умолкают. «Индийцы ложатся рано». Но, как я узнала еще до рассвета, рано и встают. Я лежу на верхней узкой полке и трогаю цепь, призванную спасти меня, сына и багаж от ночных неприятностей. Мы все на одной полке, на высоте выше человеческого роста. Не спится. Я вспоминаю истории, как людей обирали до нитки даже во сне. Кажется, что я только сомкнула веки, как уже захлопали двери, и по вагонам полетела фирменная... «Чая, чая!» — это разносчики-массалы начали свой рабочий день. Все подскакивают со своих полок, а я накрываюсь с головой, побрякивая цепью. Но не тут-то было. Соседи ребят меня за ноги. Спускайся, у нас чай и плюшки. Три дня пролетели в разговорах и нескончаемых «чая, чая!» И вот мы в заветном коммунистическом и самом богатом штате Индии.